Непокорный ученик. Отношения Андреева с Горьким чем-то похожи на отношения Ницше и Вагнера, и там и тут можно выделить три периода. Первый – сильнейшая душевная и интеллектуальная зависимость. Второй – попытка выбраться из-под влияния. Третий – ненависть и презрение. Но в отличие от Ницше, в молодости боготворившего Вагнера – Андреев изначально переживал свою зависимость от Горького как несвободу и своеобразным мстил другу в своем творчестве. Эта месть смущала Горького. Он видел в ней кривое отражение их с Андреевым отношений. Как ни странно, но общественник Горький, упрекавший Бунина в эстетической самодостаточности и отсутствии революционных идей, «Не понимаю, как талант свой вы не отточите в нож и не ткнете им куда надо» в отношениях с Андреевым, оказался как раз эстетическим пуристом и защитником творческой свободы. Горький тяготился своим влиянием на Андреева и радовался, когда Андреев от него отмежевывался, как это было во время конкуренции издательств «Знания» и «Шиповник». Но это еще больше разжигало в Андрееве страсть испытывать своего учителя. А начиналась их дружба безоблачно. Весною 1898 года я прочел в московской газете «Курьер» рассказ «Баргамот и Гараська», пишет Горький. Первый номер газеты «Курьер» вышел в 1897 году. Редактором ее был Фегин. Скоро газета собрала вокруг себя лучших писателей того времени. С «Курьером» сотрудничали Чехов, Горький, Бунин, Вересаев, Станюкович, Телишев, Гелеровский, Серафимович и другие. Андреев сотрудничал с «Курьером» наиболее активно. За пять лет с 1898 по 1902 год он напечатал там 28 рассказов и около 220 фильетонов. Пасхальный рассказ «Баргамот и Гораська» был напечатан 5 апреля 1898 года. Прочитав его, Горький сказал, «Черт знает, что такое, я довольно знаю, писательские штуки» как вогнать в слезу читателя, а сам попался на удочку, нехотя слеза прошибла. В то же время Горький заметил в рассказе то, чего не заметил никто. От этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помиловского, а кроме того в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту. В 1901 году по протекции Горького Книга рассказов Андреева выходит в знании, и автор ее просыпается знаменитым. Ранние рассказы Андреева «Баргамот и Гораська», «Петька на даче», «Ангелочек» и другие привлекают редкой душевной чистотой и сентиментальностью в лучшем смысле этого слова. За этой сентиментальностью не сразу разглядишь умненькую улыбочку недоверия к факту, которая затем разрастется у Андреева до масштабов красного смеха и также ранний скептицизм андреева привлекательный тем что это был скептицизм легкий ненатужный придающий его рассказам необходимую остроту впоследствии разовьется во вселенскую критику по определению луначарского в отрицание смысла бытия рассказ баргамоты Гораська повествует о том как орловский городовой на пасху пожалел нищего как брата во христе и пригласил его домой но там случился конфуз от неожиданности Гораська расплакался, и притом так некрасиво, что испортил Баргамоту и его жене праздник. Кстати, этот конец возник уже во второй книжной редакции рассказа и не без влияния Горького. Первая их встреча состоялась 12 марта 1900 года на Курском вокзале в Москве, где Горький оказался проездом из Нижнего в Крым. Одетый в старенькое пальто тулупчик, Он напоминал актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фильетонах. Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неуемно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно. «Будемте друзьями», — говорил он, пожимая мою руку. Я тоже был радостно возбужден. На обратном пути из Крыма в Нижний Горький ненадолго остановился в Москве, и их отношения быстро приняли характер сердечной дружбы. Горький легко сходился с людьми, молодой Андреев тоже. Хотя в гимназии Андреева за гордый и сумрачный вид прозвали герцогом, но это была одна из его масок. В семье доброго ласкового Леонида звали Коточкой. Рано потеряв отца, сильно пившего орловского землемера, Леонид нежно любил мать, происходившую из бедных дворян подсковских. Несмотря на дворянское происхождение, Анастасия Николаевна была полуграмотна. После смерти отца, заботой о многочисленной семье, легли на плечи старшего из детей Леонида. В детских и юношеских биографиях Горького и Андреева почти нет ничего общего, кроме ранней потери отца. Но есть странные сближения. Оба подростками ложились между рельс под поезд, испытывая себя. Оба юношами пытались покончить с собой. Андреев не меньше трех раз. Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены. Я спросил его, как это случилось. «Экивок юношеского романтизма», — ответил он, — «вы же сами знаете, человек, который не пробовал убить себя, дешево стоит». Первый раз Андреев бросился под поезд, прочитав «В чем моя вера» Толстого. Из этой статьи он сделал странный вывод — Бога нет, а раз нет, то зачем жить? И вот, возвращаясь с ребятами с пикника вдоль железной дороги, лег под поезд. Конечно, были и другие причины. Андреев с детства был влюбчив. Первый опыт любви к зрелой женщине случился у него в 11 лет. Как и Горький, Андреев рано увлекся Шопенгауэром, а затем Ницше. Еще в гимназии, классе в шестом, начитался он Шопенгауэра, вспоминала сестра его матери, Подсковская. «И нас замучил прямо. Ты, — говорит, — думаешь, что вся вселенная существует? А ведь это только твое представление». «Да и сама-то ты, может, не существуешь, потому что ты – тоже только мое представление». В отличие от обширных читательских интересов молодого Горького, круг философского чтения Андреева был весьма ограничен. Писарев, Толстой, Гартман, Шопенгауэр. И здесь же почему-то учение о пище Молешота. Все это понимало Сим как отрицание смысла бытия. Еще подростком он записывает в дневнике что станет знаменитым писателем и своими писаниями разрушит и мораль, и установившиеся человеческие отношения, разрушит любовь и религию и закончит свою жизнь всеразрушением. Когда в зрелом возрасте Андреев читал свой дневник, эти слова удивили его самого, совсем не мальчишеской серьезностью. В отличие от Горького, не закончившего даже средней школы, Андреев учился в классической гимназии. В 1891 году, когда Пешков странствовал по Руси, Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета. Во время учебы страшно бедствовал, почти голодал. Тогда им был написан первый рассказ о голодном студенте, который пытается покончить с собой необычным способом, снимает с кровати матрас и ложится спиной на железную сетку, поставив под нее пылающую жаровню. «Я плакал, когда писал его», — вспоминал потом Андреев. «А в редакции, когда мне возвращали рукопись, смеялись». Впоследствии Андреев использовал этот сюжет в рассказе «Загадка», но жаровню здесь сменила свеча. Таким образом, самоубийство выглядело еще более странным, изощренным и невероятным. Интересно, что в 1925 году, обсуждая в переписке с Груздевым «Самоубийство Сергея Есенина», Горький неожиданно повторил Андреевский сюжет. Смотрите в главе «Сирота Казанская». Вообще удивительно, что они подружились. Более непохожих людей трудно себе представить. Горький – поклонник человека и его разума. Андреев – отрицатель разума и смысла жизни человеческой. Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь, безумно страдая, искал истину. И вот она явилась перед ним. Но он закрыл глаза, заткнул уши и сказал, «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои, зажгли в душе ненависть к тебе». «Мне эта тема не понравилась», — пишет Горький. Он вздохнул, говоря, «Да, сначала нужно ответить, где истина, в человеке или вне его?» «По-вашему, в человеке?» И засмеялся. «Тогда это очень плохо, очень ничтожно». Это был их первый серьезный разговор после встречи на вокзале, и сразу между Андреевым и Горьким обозначилось противостояние. Но от чего их так тянуло друг к другу, ведь именно после этой встречи они стали друзьями. Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на который мы с Л. Н смотрели бы одинаково, но бесчисленные разноречия не мешали нам целые годы относиться друг к другу с тем напряжением интереса и внимания, которые нечасто являются результатом даже долголетней дружбы. Беседовали мы неутомимо. Помню, однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив два самовара чая. Леонид поглощал его в неимоверном количестве. Беседа длиною в двадцать часов не может держаться на одном умственном интересе. Почему Андреев нуждался в горьком, понятно. Если рассуждать прагматически, то Горький предоставил Андрееву площадку для успешного старта. Он выполнил миссию, которую по эстафете получил от Короленко. Известные писатели должны помогать неизвестным. В идеальном плане Андреев видел в Горьком рыцаря духа, называя себя колеблющимся поклонником духа. Горький был для него своего рода данком, который выводил его из тьмы сомнений к ясности. Под влиянием Горького Андреев настолько увлекся освободительными идеями, что порой становился революционером большим, чем Горький. Например, Андреев не мог понять, как Горький может любить Розанова. Ведь Розанов — монархист, сотрудник суворинской газеты «Новое время», и для Горького здесь было противоречие, но не из самых трудных. Весь сотканный из противоречий, подобные вопросы он решал легко. Розанов талантлив следовательно, уже является украшением образа человека. А монархист он или нет, не суть важно. Не верящий в человека Андреев подобного решения вопроса не понимал из-за своей прямолинейности. Не мог он понять и того, почему Горький так увлекается житийной религиозной литературой. Для Андреева любая мистика — это трусость. Ядро культурных россиян совершенно чуждо мистической свистопляски, и якобы религиозным исканием этой эластичной замазки, которой они замазывают все щели в окнах, чтобы с улицы не дуло, писал Андреев Миролюбову в 1904 году. Под этими словами подписался бы и Владимир Ленин.